а вы уверены, что это должно вас волновать? Простите, я не точно выразился. Вы вообще уверены, что существуете в виде реального, физического, мыслящего тела и ума, что вообще существует вокруг вас реальность? То есть, профессор был заметно озадачен. Бестужев ровным голосом спросил, «Вам не доводилось читывать американского писателя Эмброуза Бирса? Не припоминаю такого». «Жаль», — сказал Бестужев. «А мы однажды, несколько человек, застряли на несколько дней в номере дешевой гостиницы в крохотном городишке Могилевской губернии, зарядили ливни, и заниматься той работой, ради которой мы прибыли, не было возможности, а пить нам, будучи при исполнении, категорически не полагалось. От скуки болтали о чем угодно, о женщинах, воздухоплавании, возможности жизни разумных существ на Марсе, как-то незаметно перекинулись на изящную словесность». И поручик Беклемишев подробно пересказал нам забавный рассказец этого самого Бирса. Батюшка у него был закоренелый англомант, так что поручик с детства был окружен книгами главным образом на английском, соответственно, английских и американских билетристов. Хотите послушать? Ну, я не знаю, имеет ли смысл сейчас. Имеет, мягко, но настойчиво, сказал Бестужев, иначе вы не поймете, куда я клоню. Так вот, в рассказе этом действие происходит Во время междоусобной войны в североамериканских штатах Солдаты, одной из сторон захватившие шпион, решили его повесить на перилах моста Надели петлю на шею, столкнулись с моста над рекой Да вот ведь как обернулась веревка, возьми, оборвись Несостоявшийся висельник падает в воду Сохранив ясность мысли и жажду жизни, стремится спастись Плывет по стремнению осыпаемый градом пуль, каждый миг ожидая смерти Однако стрелки промахнулись, погоня отстала, и он, долго борясь с бурным течением, все же ухитряется выплыть на берег, долго, ни одну версту пробирается по чищобе, и, наконец, вот счастье, выходит к своему родному дому, располагавшемуся в тех же местах, слезы наворачиваются у него на глаза при виде фамильного гнездышка, он готовится вознести Господу молитву за спасение, и тут... В ослепительной вспышке все для него кончается Мир гаснет Бедняга проваливается в смертное небытие Ничего этого в действительности не было, понимаете? не оборвавшейся веревки не бегства под пулями Ни долгих блужданий по лесам не родного дома Все эти события в реальности отнявшие бы не один час На деле разыгрались лишь в его воображении За те считанные секунды, пока он падал с моста И петля еще не затянулась, не удушила — Вздор какой-то, — промолвил Бахметов чуточку настороженно. учуев эту настороженность, Бестужев ухмыльнулся про себя и уверенно продолжал. — Я, конечно, не ученый физиолог, да и ваши научные интересы от физиологии далеки, но это не мешает делу. Вы ведь наслышаны, наверное, что бывали случаи, когда перед глазами тонущего или сорвавшегося со скалы человека проходила вся его жизнь долгими, обстоятельными, подробными картинами, Словно на экране синематографа текла вся жизнь. Конечно, те, кто захлебнулся или разбился, ничего же не могли рассказать, но многим удавалось спастись, и они потом как раз об этом и говорили. Да, я слышал подобное. Вот, видите? Согласитесь, с научной точки зрения можно считать установленным, что человеческое сознание способно на странные вещи, наподобие той, о которой говорилось в американском рассказе. Бестужев сделал точно рассчитанную паузу и продолжал тихо, доверительно. «Представьте, что ничего этого нет!» — он обвел рукой внутренность роскошного купе. «И меня, кстати, тоже нет. Вы не живете сейчас, Никифор Иванович, вы агонизируете. Вы стали жертвой железнодорожной катастрофы или очередной эстеровской бомбы, утонули при купании». Да просто, поскользнувшись на мокрой брусчатке, ударились затылком. Одним словом, для вас на этом свете тикают последние секунды. Вы лежите на больничной койке, либо просто на улице. Жизнь уходит, сознание бесповоротно тускнеет, и в этот смертный миг ваше сознание вытворяет прелюбопытнейшие вещи. Вам просто-напросто мерещится за считанные секунды, что вы живете полной жизнью, недели, месяцы, годы что вы ведете научную и преподавательскую деятельность, выпиваете с коллегами и спорите с ними о судьбах России, проводите ночи с очаровательными женщинами, обедаете у Яра. И, наконец, вам мнится, что вам поручена ответственная миссия по розовскому аппарату Штепаника